Глава 21. Не думать я, конечно, не мог, но понимал, что должен вести себя безмятежно, делая вид, что разговора с Бердой Мухамедовым не было. Так я и сделал. Музыкально-танцевальный эпизод завершился, гости со сдержанным гомоном рассаживались по местам. Я видел, что и все люди стараются вести себя так, будто ничего не случилось. Никакого скандала. Не орал этот перепивший чудак, не бросал обвинений, не выводили его скрюченным из зала. Между прочим, в этих пьяных упреках мне почудился какой-никакой проблеск истины. Как говорится, нет дыма без огня. Другой вопрос, как тут отделить зёрна от плевел, то есть правду от лжи. По правде-то сказать уже никак не отделишь, хотя, кто знает. Над романом-то мне работать. А в материалах наверняка сквозь строки проглянет нечто в том же духе. Ну, посмотрим. Не будем гадать. Тем временем Тамада уверенно порулил процессом. Уважаемые гости, наш праздник продолжается. И дальше по знакомой колее. Озабоченный Курбан быстрым шагом промчался мимо. Я поймал его взгляд, и показалось, что он неуловимо подмигнул мне. Всё в порядке, все под контролем. Расслабляться не позволяло писательское нутро. Конечно, я выпил, и, конечно, от коньяка захорошало. Мир начал понемногу окрашиваться в светло-радостные тона. Но это не мешало мне отслеживать происходящее фиксируя все, что может впоследствии попасть в той или иной мой будущий текст. Активная авторская настройка, вот как я называю эту способность. У меня, слава богу, она работает. И я исправно потреблял холодные закуски, спиртные напитки, плов. Кстати, неописуемо шикарный. все таки по-настоящему плов умеют готовить только в Средней Азии. Добросовестно потребляя все это, я не забывал подмечать типажи, манеру держать ложки, вилки, даже брать в руки рюмки и стаканы. Все это здесь чем-то неуловимо отличалось от нашего, и я не применул сфотографировать это в памяти. Но есть пить, понятно, не главная фишка торжества. Продолжались речи и поздравления, практически полностью состоявшие из словословий в адрес молодых и пожилых, в основном последних. Поскольку о молодых еще мало что можно было сказать, кроме того, что они молодые, стало быть, перед ними расстилается светлая, широкая, прекрасная дорога. А вот о заслугах пожилых можно было петь дифирамбы, что и делалось неустанно. Особенно отличилась некая Тоже немолодая дама, одетая подчеркнуто по-туркменски. В шелковом переливчато-цветном балахоне, не знаю уж, как он правильно называется. Мадам это была заметно ухоженная, элитарная, говорила она благозвучным, хорошо поставленным голосом. Что именно, я, конечно, не понял, но ясно нечто чрезвычайно комплиментарное, судя старательно невозмутимым, но довольным лицам. А в завершении этой женской речи оба свата солидно привстали, с улыбками обнялись, похлопали друг друга по плечам спинам. «Да, — подумал я, — восток есть восток. Эти двое, возможно, друг друга ненавидят» но и бровью не поведут, чтобы выдать свои чувства. Будут демонстрировать вежливость и приязнь, сознавая, что обнимающие тебя держат камень за пазухой. Да и у самого приготовлен тот еще булыжник». Как бы там ни было, торжество катилось словно по рельсам, без эксцессов. Только и звучали филиппики. Опять же, перемежающиеся песенными и музыкально-танцевальными номерами. В один из таких перерывов меня отозвал Курбан. Идем еще раз в кабинет, хозяин зовёт». Зашли туда. берды Мухамедов и прежде-то относился ко мне тепло, а тут его все руки расставил по-братски. «Ну, дорогой, спасибо тебе!» «За что?» — удивился я. «За многое!» Он засмеялся. «Во-первых, за то, что просто гостем был. Во-вторых, как ты ловко этого скрутил. Молодец, мужчина. Ну и третье, за то, что пишешь. Это же какой ум надо иметь!» Похоже, он натурально расчувствовался, вышел из советско-байского образа. «Я видел настоящего Берды Мухамедова». И это, конечно, был высший знак доверия, который только мог быть им оказан. Я поздравил себя. Наверное, немного людей на свете удостоились этого. А заговорил он искренне, пусть и коряво, о том, какое огромное уважение питает к людям, профессионально умеющим писать. Ведь это чудо — превращать слова в рассказы, в стихи, в то, что так глубоко трогает людские сердца. Повторюсь, может, и не так складно он говорил, но суть такова. От души. Не стану скрывать, мне было приятно это слушать. Я ведь и сам знал, что писатель — очень необычный человек. Какой-то совершенно особый склад души. Если хотите, аномалия. Психологическая мутация. Но услыхать подтверждение своих мыслей от постороннего, да еще от настолько человека приземленного, для которого вроде бы все эти творческие материи чепуха, пустой звук, блажь каких-то шатких интеллигентов, это дорогого стоит. Впрочем, я понимал, что это лишь присказка, пусть и славная. И не ошибся. Берды Мухамедов, хотя и сохранил на лице приязненную улыбку, заговорил всерьез вот что ты сейчас поезжай на квартиру отдохни как следует если хочешь покушай выпей там все есть он перевел взгляд на Курбана, и тот поспешил кивнуть обязательно все готово вот и хорошо поезжай отдыхая завтра в москву билет обеспечь это опять курбану конечно видимо во взгляде моему хозяину почудился не мой вопрос и он улыбнулся пошире — То, что тебе надо, ты уже здесь увидел. Остальное не так интересно. — А, а все остальное — это уже мое дело. Не думай об этом. Отдыхай. Материалы тебе он завтра привезет. Босс взглядом указал на Курбана. — Я хотел спросить, не будет это выглядеть так, что я как будто сбежал? — Эй! — махнул рукой берды Мухамедов. Ты не представляешь, как тебя уважать стали. «Когда ты на этого бросился?» «А у него нож в руке». Я пожал плечами. «Да ну, какой там нож?» «Столовый ножик для закусок». «Эй, не скажи, не скажи», — серьезно произнес Берды Мухамедов. «Не в том дело. Ты же не стал шататься-мотаться, быть или не быть». Вдруг поразил он меня знанием классики. «Сразу бросился, а это главное. А не то, какой там нож. Это все видели?» — У нас вслух говорить не будут, но все поймут, как надо. Даже не думай. И далее я сказал, что к моему отсутствию гости отнесутся с уважительным пониманием. Ну, ясное дело, писатель. Как же? Ему работать надо. Никто и не спросил, здесь это не принято. Не воспитано задавать такие вопросы. Но если все же кто и брякнет, то ему так и объяснят. И на прощание он тепло обнял меня, похлопал по спине. И опять-таки я в этом уловил искренность при открытии души. Настолько это возможно в восточных традициях. «Ну, давай», — сказал он наконец, — «в Москве увидимся». «Да, тут вот отдельный выход есть. Так вы это, через него». «У меня пальто в гардеробе». «А, давай номерок». Курбан моментально смотался с моим номерком в раздевалку, вернувшись с пальто. Мы оделись и вышли через местный выход. Зимняя южная ночь дыхнула на меня неповторимым запахом, который вряд ли можно объяснить. Его надо ощутить. Я закрыл глаза, вдохнул поглубже. И это тоже, конечно, активная настройка, и это в копилку впечатлений. — Есть. Зафиксировано. Знакомая Черная «Волга» со вторым водителем, включенными огнями, ровно урчащим мотором, уже стояла здесь. — Поехали. Домчались мигом. К некоторому моему удивлению Курбан отпустил шофера и сказал. — Останусь здесь, на всякий случай. — Хм. Неужели такой случай может быть? — Э, да нет, конечно. Засверкал зубным золотом он. Но лучше подстраховаться. Я не стал спорить. В квартире Курбан развил бурную и продуктивную деятельность. Минут через десять был сервирован стол по всем правилам. Изящно, необжорно, слегка выпить-закусить на двоих. «Давай, брат!» — он взялся за бутылку. «Так, чуть-чуть, чтобы спалось лучше». И мы жахнули по рюмашке. «Слушай» интересовался я после того, как закусили бутербродами с икрой. — А можно чуть подробнее? Я про типа, который за столом распсиховался. Кто он? — Как вообще на свадьбе очутился? — Ха! — воскликнул Курбан с видимым удовольствием жуя бутер. — Кто такой? — Это, брат, целая история. Тебе это интересно? — Ну еще бы, я же писатель, мне все интересно. То есть все может пригодиться, понимаешь? «Понимаю!» — важно кивнул Курбан. «Давай по второй!» «Давай!» — охотно поддержал он. И мы замахнули по второй. Курбан поведал следующее. «Скандальный персонаж и богемы. Признаться, я так и подумал. Сын крупного туркменского просветителя, поэта-педагога вообще, гуманитария широкого профиля». Такого местного Ушинского плюс Макаренко. Имя этого человека в республике овеяно почетом и славой. В честь него названа улица в Ашхабаде. А в приморском городе Красноводске, он родом из тех мест, стоит памятник. Бюст, честно поправился Курбан, хотя бюст, разумеется, тоже памятник. Впрочем, и улица там тоже есть, в Красноводске. И, как часто водятся, на детях гениев природа отдохнула. Курбан увлёкся, ударился в рассказ, а я, слушая его, думал, что не природа тут отдохнула. А случился слишком резкий переход из одной цивилизации в другую. Из патриархального устойчивого общества в тревожно-динамичный социум модерна. причем получилось точно по-присказке. Сапожник без сапог. Педагог не смог нормально воспитать собственных детей в новой формации. Дочь пустилась во все тяжкие, Уже под 40 лет. Ни мужа, ни детей. Кошмары, и ужас всей родни. С одним развелась, с кем-то еще сожительствовала вне брака. Тоже расплевались и в разные стороны. И сын примерно такой же. Не пойми кто. Закончил Московский институт культуры в просторечии Кулек. Журналист, не журналист. Драматург, не драматург. Числится в редакции журнала, что-то вроде бы пишет, да толком никто его произведений не видал, не читал. Пьет, безобразничает. а все делают вид, что не замечают. Уж очень уважаемым человеком был отец, да и принадлежал к почтенному старинному роду. Здесь Курбан засмеялся несколько смущенно. — Ну, вот у нас так, очень почитают предков. — Так это же здорово, — искренне сказал я. Мне только непонятно, зачем его сына, то есть на свадьбу, приглашать. «Хозяин с отцом очень дружны были», — объяснил Курбан. «Хоть из разных родов, но была дружба, уважение. Поэтому никак нельзя было не пригласить». А далее я узнал, что с отцом невесты у журналиста были давние нелады. Трудно сказать, какие тут были корни. Наверняка они были, но Курбан на них деликатно умолчал. Возможно, они уходили в родоплеменную глубь. Словом, только туркмен может это понять и вряд ли захочет сказать постороннему. Ну, а я, естественно, не стал настаивать. Приглашая, организаторы все же надеялись, что горе-драматурку удержится от скандалов. Но не сбылось. И что теперь? Курбан сделал такое замысловатое выражение лица, по которому я понял, что, скорее всего, ничего не изменится. Бузатёры все так же будут терпеть, держа в уме заслуги его отца. Ну, разве что тут рассказчик запнулся, а я понял его без слов, так и сказал. Понял, дальше можно не говорить. Ясно, что директор плем совхоза может и не стерпеть оскорбление. И с журналистом вдруг произойдёт нечто. Несчастный случай, например. И все поймут, и никто ничего не скажет вслух. Но будут обмениваться многозначительными взглядами, читая в них всё то, чего нельзя произнести. Вот и мы с Курбаном молча все прочитали верно. Он чуть приметно улыбнулся, одобряя то, как я начал понимать местные тонкости, и сказал. «Ну, давай еще по одной, и мне хватит. А ты, если хочешь...» — он повел рукой и заговорил деловито. «А насчет завтра так. Я утром возьму билет на вечерний рейс. Он вылетает в шесть. Это нормально же. Ну вот, а до того отдыхай». И тут мне почудилась особая интонация в его словах. А может, я уже так научился по-здешнему видеть то, чего нет. Но тут я решил сказать прямо. «Скажи, а Карина сможет завтра ко мне прийти?» Говоря это, я ожидал любой реакции, типа хитрого подмигивания, лукавой усмешки, однако Курбан ответил просто и спокойно. «Если нужно помочь, пришлю. Надо?» «Надо», — кивнул я. «Сделаем. И всё. И больше ни слова об этом». Курбан после третьей рюмки и правда не стал больше пить, да и я одну выпил и на том тормознул. Он сказал, что еще телек посмотрит, а я отправился в дальнюю комнату спать. Но, конечно, прихватил с собой ручку, блокнот сделал пару эскизов будущих новелл. Сюжеты я подобрал из того, что со мной за последние дни случилось, домыслилась воображением. Ну и заработала творческая лаборатория. Писал с удовольствием, черкал, морал, зачеркивал целый абзац и переписывал набело. Короче говоря, поработал. Уснул крепким здоровым сном, а когда утром проснулся, завтрак был уже готов. «Прошу к столу!» — весело откликнулся Курбан. За завтраком мы еще обговорили детали, хотя вроде бы все уже было переговорено. Я хотел было напомнить про Карину, но подумал, что столь ответственному и пунктуальному человеку напоминать излишне. И не ошибся. Курбан забрал мой паспорт, мотанул за билетом. И часа через полтора я услышал легкий скрежет замка. Я поспешил в прихожую. И увидел, как в нее со смущенным видом входит Карина, а за ней маячит довольный Курбан. Вот тут он позволил себе весело скались, подмигнуть мне так, чтобы девушка не увидела. Она и не увидела. Смущённо потупясь, прошла в прихожую, скромно встала поодаль. А Курбанов вручил мне билет, указал на время вылета, сказал, что заедет за мной примерно за час до регистрации и отклонился Мы остались наедине. «Проходи», — улыбнулся я. «Выпьешь, поешь что-нибудь?» «Спасибо», — улыбнулась и она. «Вина немного, если можно». «Я тоже не стал пить коньяк, и оба мы немного пригубили превосходного полусладкого вина». «Так странно», — говорила она. «Мы случайно встретились, а теперь остаёмся и, наверное, никогда больше не встретимся. Но и не забудем никогда эти два зимних дня. По крайней мере, я». Я тоже, честно говорил, я не собираюсь уверять девушку в том, что это была любовь, и что в меня попала стрела Купидона. Нет, конечно. Ничего такого в меня не попадало. И, тем не менее, своим писательским нутром я чувствовал некую музыку хрустальных сфер. Что-то смещалось во вселенной, когда мы, вот эти случайные женщины и мужчины, Были один на один, смотрели друг другу в глаза. Как-то мы поворачивали мироздание, сами не зная, куда и зачем, да и знать нам это было не по чину. А оно, мироздание, всё знало. Зачем столкнуло нас двоих, что из этого должно выйти? Зачем-то это ему надо. Не может всемирная история обойтись без того, чтобы эти двое не встретились. Примерно такие мысли крутились у меня в голове, когда мы уже лежали под одеялом, отдыхая, и Карина прижалась ко мне, задремала, а я, лежа на спине, легонько поглаживал ее плечо и руку, обхватившую меня, и чувствовал, что теперь эти мысли не отстанут от меня, из них обязательно начнет расти сюжет. А это, я вам скажу, настоящее писательское счастье. И вот с Кариной я простился, зная, что это разлука навсегда. И вот с Курбаном дружески распростился в аэропорту, и я получил от него объемистую папку с бумагами. И вот самолет взлетел в Ашхабаде, приземлился в Домодедово, и вот я уже в будке телефона-автомата набираю Настин номер. Да, ее голос, от которого что-то сразу потаяло в моей душе. — Это я. Ты вернулся? — Вопрос без удивления. — Да, я в Домодедово. Я тебя жду.